Часть 120. В белом домике на берегу Единенной бухты Золотого озера всю ночь шли горячие споры. Шерга прочел наспех набросанное им воззвание. «Трудящиеся всего мира, вам известны размеры и последствия паники, охватившие Соединенные Штаты, когда в гавань Сан-Франциско вошли корабли Гарина, нагруженные золотом. Капитализм зашатался». Золото обесценивается, все валюты летят кувырком, капиталистам нечем платить своим наемникам, полиции, карательным войскам, провокаторам и продажным народным трибунам. Во весь рост поднялся призрак пролетарской революции. Но инженер Гарин, нанесший такой удар капитализму, меньше всего хочет, чтобы последствием его авантюр была революция. Гарин идет к власти. Гарин ломает на своем пути сопротивление капиталистов, еще недостаточно ясно понявших, что Гарин — новое орудие борьбы с пролетарской революцией. Гарин очень скоро договорится с крупнейшими из капиталистов. Они объявят его диктатором и вождем. Он присвоит себе половину мирового золота и тогда прикажет засыпать шахту на Золотом острове, чтобы количество золота было ограничено. Он вместе с шайкой крупнейших капиталистов ограбит все человечество и людей превратит в рабов. Трудящиеся всего мира, час решительной борьбы настал. Об этом объявляет революционный комитет Золотого острова. Он объявляет, что Золотой остров вместе с шахтой и всеми гиперболоидами переходит в распоряжение восставших всего мира. Неисчерпаемые запасы золота отныне в руках. трудящихся. Гарин со своей шайкой будет жестоко защищаться. Чем скорее мы перейдем в наступление, тем вернее наша победа. Не все члены революционного комитета одобрили это воззвание. Часть из них колебались, испуганная смелостью. Удастся ли так быстро поднять рабочих? Удастся ли достать оружие? У капиталистов и флот, и могучая армия, и полиция, вооруженная боевыми газами и пулеметами. И лучше ли выждать или уж в крайней мере начать со всеобщей забастовки?» Шельга, сдерживая бешенство, говорил колеблющимся. «Революция — это высшая стратегия, а стратегия — наука побеждать. Побеждает тот, кто берет инициативу в свои руки, кто смел». Спокойно, взвешивать вы будете потом, когда после победы вздумаете писать для будущих поколений историю нашей победы. Поднять восстание нам удастся, если мы напряжем все силы. Оружие мы достанем в бою. Победа обеспечена потому, что победить хочет все трудящееся человечество, а мы его передовой отряд. Так говорят большевики, а большевики не знают поражений. При этих его словах рослый парень с голубыми глазами, шахтер, молчавший во все время спора, вынул изо рта трубку. Баста, сказал он густым голосом, довольно болтовни. За дело, ребята. Часть 121. Седой рослый камердинер в ливрейном фраке и в чулках беззвучно вошел в опочивальню, поставил чашку шоколаду. и бисквиты на ночной столик и с тихим шелестом раздвинул шторы на окнах. Гарин раскрыл глаза. Папиросу. От этой русской привычки курить натощак он не мог отделаться, хотя и знал, что американское высшее общество, интересующееся каждым его шагом, движением, словом, видит в курении натощак некоторый признак безнравственности. В ежедневных филитонах Вся американская пресса совершенно обелила прошлое Петра Гарина. Если ему в прошлом приходилось пить вино, то только по принуждению, а на самом деле он был враг алкоголя. Отношения его к мадам Ламоль были чисто братские, основанные на духовном общении. Оказалось даже, что любимым занятием его и мадам Ламоль в часы отдыха было чтение вслух любимых глав из Библии. Некоторые его резкие поступки История Вильдавре, взрыв химических заводов, потопление американской эскадры и другое объяснялись одни роковой случайностью, другие неосторожным обращением с гиперболоидом. Во всяком случае, великий человек искренне и глубоко в них раскаивается и готовится вступить в лона церкви, чтобы окончательно смыть с себя невольные грехи. Между протестантской и католической церквями уже началась борьба за Петра Гарина. И, наконец, ему приписывали увлечение с детства по крайней мере десятью видами спорта. Выкурив толстую папиросу, Гарин покосился на шоколад. Будь это в прежние времена, когда его считали негодяем и разбойником, он спросил бы содовый коньяку, чтобы хорошенько вздернуть нервы. «Но пить диктатору полумира с утра коньяк...» Такая безнравственность отшатнула бы всю солидную буржуазию, сплотившуюся, как наполеоновская гвардия, вокруг его трона. Морщись, он хлебнул шоколаду. Камердинер с торжественной грустью, стоявший у дверей, спросил в полголоса. — Господин диктатор разрешит войти личному секретарю? Гарин лениво сел на кровати, натянул шелковую пижаму. — Просите. Вошел секретарь, достойно, три раза у дверей, посреди комнаты и близ кровати, поклонился диктатору. Пожелал доброго утра. Чуть-чуть покосился на стул. — Садитесь, — сказал Гарин, зевнув так, что щелкнули зубы. Личный секретарь сел. Это был одетый во все темное средних лет костлявый мужчина с морщинистым лбом и провалившимися щеками. Веки его глаз были всегда полуопущены. Он считался самым элегантным человеком в новом свете, и, как думал Петр Петрович, был представлен к нему крупными финансистами в виде шпиона. — Что нового? — спросил Гарин. — Как золотой курс? — Поднимается. — Туговато все-таки, а? Секретарь меланхолично поднял веки. — Да, вяло, все еще вяло. — Мерзавцы! Гарин сунул босые ноги в парчевые туфли и зашагал по белому ковру опочивальни. «Мерзавцы! Сукины дети! Ослы!» Невольно левая рука его полезла за спину. Большим пальцем правой он зацепился за связки пижамовых штанов и так шагал с упавшей на лоб прядью волос. Видимо, и секретарю эта минута казалась исторической. Он вытянулся на стуле, вытянул шею из крахмального воротника, казалось, прислушивался к шагам истории. Мерзавцы, последний раз повторил Гарин. Медленность поднятия курса я понимаю, как недоверие ко мне. Мне, вы понимаете, я издам директ о запрещении вольной продажи золотых брусков под страхом смертной казни. Пишите. Он остановился и, строго глядя на пышно-розовый зад Авроры, летящий среди облаков и амуров на потолке, начал диктовать: От всего числа постановлением Сената. Покончив с этим лилом, он выкурил вторую папиросу. Бросил окурок в недопитую чашку шоколада. Спросил, еще что нового, покушений на мою жизнь не обнаружено? Длинными пальцами с длинными отполированными ногтями секретарь взял из портфеля листочек, про себя прочел его, перевернул, опять перевернул. Вчера вечером и сегодня в половине седьмого утра полиции раскрыты два новых покушения на вассар. «Ага, очень хорошо. Обнародовать в печати. Кто же это такие?» Надеюсь, толпа сама расправилась с негодяями. «Что?» Вчера вечером в парке перед дворцом был обнаружен молодой человек с виду рабочий. В карманах его найдены две железные гайки, каждая весом в пятьсот граммов. К сожалению, было уже поздно. Парк малолюден. и только нескольким прохожим, узнавшим, что покушается на жизнь обожаемого диктатора, удалось ударить несколько раз негодяя. Он задержан. Эти прохожие были все же частные лица или агенты? У секретаря затрепетали веки. Он чуть-чуть усмехнулся уголками рта, единственной со всей Северной Америки неподражаемой улыбка. Разумеется, сэр, это были частные лица. «Честные торговцы, преданные вам, сэр!» «Узнать имена торговцев», — продиктовал Гарин. «В печати выразить им мою горящую признательность, покушавшегося судить по всей строгости законов. После осуждения я его помилую». «Второе покушение произошло также в парке», — продолжал секретарь. «Была обнаружена дама, смотревшая на окна вашей опочивальни, сэр». При даме найден небольшой револьвер. Молоденькая. Пятидесяти лет. Девица. И что же толпа? Толпа ограничилась тем, что сорвала с нее шляпу, изломала зонтик и растоптала сумочку. Такой сравнительно слабый энтузиазм объясняется ранним часом утра и жалким видом самой дамы, немедленно упавшей в обморок при виде разъяренной толпы. выдать старой вороне заграничный паспорт и немедленно вывести за пределы Соединенных Штатов. Печать печати говорить глухо об этом инциденте. Что еще? Без пяти девять Гарин взял душ, после чего отдал себя в работу парикмахеру и его четырем помощникам. Он сел в особое, вроде зубоврачебного кресла, покрытое льняной простыней перед тройным зеркалом. Одновременно лицо его было подвергнуто паровой ванне. Над ногтями обеих рук запархали пилочками, ножичками, замшевыми подушечками две блондинки, над ногтями ног две искуснейшие мулатки. Волосы на голове освежены в нескольких туалетных водах и эссенциях, тронуты щипцами и причесаны так, что стало незаметно плеши. Бродобрей, получивший титул баронета за удивительное искусство, побрил Петра Петровича, напудрил и надушил лицо и голову различными духами, шею с запахом роз, за ушами шипром, виски букетом верне, около губ веткой яблони, грэп, эпл, бородку тончайшими духами сумерки. После всех этих манипуляций, Диктатора можно было обернуть шелковой бумагой, положить в футляр и послать на выставку. Гарин с трудом дотерпел до конца. Он подвергался этим манипуляциям каждое утро и в газетах писали о его четверти часа после ванны. Делать было нечего. Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давишник камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволочи-репортеры писали, что одним из удивительнейших туалетов диктатора было умение выбирать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь в полголоса по-русски, сам завязал его. Следуя в столовую, отделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал. Так долго не выдержать, вот черт, навязали режим. За завтраком, опять-таки, ни капли алкоголя, диктатор должен был просматривать корреспонденцию. На северском подносе лежали сотни-три писем. Жуя копченую и поджаренную рыбу, безвкусную ветчину и овсяную кашу, вареную на воде без соли, утренняя пища спортсменов и нравственных людей, Гарин брал наугад хрустящие конверты. Распечатывал грязной вилкой, мельком прочитывал. Мое сердце бьется от волнения, моя рука едва выводит эти строки. Что вы подумаете обо мне? Боже, я вас люблю, я любила вас с той минуты, когда увидела в газете наименование «Ваш портрет». Я молода, я дочь достойных родителей, я полна энтузиазма стать женой и матерью. Обычно прилагалась фотографическая карточка. Все это были любовные письма со всех концов Америки. От фотографий, за месяц их накопилось несколько десятков тысяч, этих бардашек с пышными волосами, невинными глазами и глупыми носиками становилось ужасно, смертельно, скучно. Проделать головокружительный путь от Крестовского острова до Вашингтона, от нетопленной комнаты в уединенном доме на Петроградской, где Гарин ходил из угла в угол, сжимая руку и разыскивая почти несуществующую лазейку спасения, бегства на Бибигонде, до золотого председательского кресла в Сенате, куда он через двадцать минут должен ехать. Ужаснуть мир, овладеть подземным океаном золота, добиться власти мировой. Все только за тем, чтобы попасть в ловушку филистерской скучнейшей жизни? Тут ты, черт! Гарин швырнул салфетку, забарабанил пальцами. «Ничего не придумаешь. Добиваться нечего. Дошел до самого верха. Диктатор. Потребовать себе императорского титула? Тогда уж совсем замучают. Удрать? Куда? И зачем? К Зое? Ах, Зоя! С ней порвалось что-то самое главное, что возникло в сырую теплую ночь в старенькой гостинице «Вельдавре». Тогда под шелест листьев за окном, среди мучительных ласк, зародилась вся фантастика гаринской авантюры. Тогда был восторг наступающей борьбы. Тогда легко было сказать «брошу к твоим ногам мир». И вот Гарин победитель, мир у ног. Но Зоя далекая, чужая мадам Ламоль, королева Золотого острова. У кого-то другого кружится голова от запаха ее волос. от пристального взгляда ее холодных, мечтательных глаз. А он, Гарин, повелитель мира, кушает кашу без соли, рассматривая, зевая глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вильдавре, отлетел от него. издавая декреты, выламывайся под великого человека, будь приличным во всех отношениях. Вот черт, хорошо бы потребовать коньяку. Он обратился к лакеям, стоявшим как чучело в подоптикуме в отдалении у дверей. Сейчас же двое выступили вперед. Один склонился вопросительно, другой проговорил бесполым голосом. Автомобиль господина диктатора подан. Сенат-диктатор вошел нагло ступая каблуками. Сев золоченное кресло проговорил металлическим голосом формулу открытия заседания. Брови его были сдвинуты, лицо выражало энергию и решимость. Десятки аппаратов сфотографировали и сняли на кино его в эту минуту. Сотни прекрасных женщин в ложах для публики отдались ему энтузиастическими взглядами. Сенат имел честь поднести ему на сегодня титулы лорда Нижнеуэльского, герцога Неаполитанского, графа Шарлеруа, барона Мюльгаузен, и соимператора Всероссийского. От североамериканских Соединенных Штатов, где, к сожалению, как в стране демократической титулов не полагалось, поднесли звание «Бизменов Гот», что в переводе на русский язык значило «купчина божьей милостью». Гарин благодарил. Он с удовольствием плюнул бы на эти жирные лысины и уважаемые плеши, сидящие перед ним амфитеатром, в двусветном зале. Но он понимал, что не плюнет, но сейчас встанет и поблагодарит. «Подождите, сволочи!» — думал он, стоя бледный, маленький, с острой бородкой, перед аплодирующим ему амфитеатром. «Поднесу я вам проект о чистоте расового отбора и первой тысячи». Но ну и сам чувствовал, что опутан по рукам и ногам и в звании лорда, герцога, графа, божьего купчины, он ничего такого решительного не поднесет, а на банкет сейчас поедет из зала Сената. На улице автомобиль диктатора приветствовали криками, но присмотреться кричали все какие-то рослые ребята, похожие на переодетых полицейских. Гарин раскланивался и помахивал рукой, затянутой в лимонную перчатку. Эх, не родись он в России, не переживи он революции, наверное, переезд по городу среди ликующего народа, выражающего криками «гиб-гиб» и бросанием бутоньера к свои верно подданнейшие чувства, наставил бы ему живейшее удовольствие. Но Гарин был отравленным человеком. Он злился. «Дешевка, дешевка! Заткните глотки, скоты! Радоваться нечему!» Он вылез из машины у подъезда городской думы, где десятки женских рук, дочерей керосиновых, железнодорожных, консервных и прочих королей осыпали его цветами. Сбегая по лестнице, он посылал воздушные поцелуйчики направо и налево. В зале грянула музыка в честь Божьего купчины. Он сел и сели все. Белоснежный стол в виде буквы «П» пестрел цветами, сверкал хрусталем. У каждого прибора лежало по одиннадцати серебряных ножей и одиннадцати пинцетов для омаров и щипчиков для спаржа. Нужно было не ошибиться, каким ножом и вилкой что есть. Гарин скрипнул зубами от злости. «Аристократы, подумаешь? Из двухсот человек за столом три четверти торговали селедками на улице, а теперь иначе, как при помощи одиннадцати вилок, им неприлично кушать». Но глаза были устремлены на диктатора, и он на этот раз подчинился общественному давлению и ржал себя за столом образцово. После черепахового супа начались речи. Гарин выслушал их стоя с бокалом шампанского. «Напьюсь!» — зигзагом проносилось в голове. Напрасная попытка. двум своим соседкам, болтливым красавицам, Он даже подтвердил, что действительно по вечерам читает Библию. Между третьим сладким и кофе он ответил на речи. «Господа, власть, которой вы меня облекли, я принимаю как перст Божий, и священный долг моей совести повелевает употребить эту небывалую в истории власть на расширение наших рынков, на пышный расцвет нашей промышленности и торговли». и на подавление безнравственных попыток черни к неспровержению существующего строя, и так далее. Речь произвела отрадное впечатление. Правда, по окончании ее диктатор прибавил, как бы про себя, три каких-то энергичных слова, но они были сказаны на непонятном, видимо, русском языке и прошли незамеченными. Затем Гарин поклонился на три стороны и вышел, сопровождаемый воем труп, грохотом летавр и радостными восклицаниями. Он поехал домой. В вестибюле дворца швырнул на пол трости шляпу, паника среди кинувшихся поднимать лакеев, глубоко засунул руки в карманы штанов и, зло задрав бородку, поднялся по пышному ковру. В кабинете его ждал личный секретарь. В семь часов вечера в клубе Пасифик в честь господина диктатора состоится ужин, сопровождаемый симфоническим оркестром. Так, сказал Гарин, опять прибавил три непонятных слова по-русски. Еще что? В одиннадцать часов сегодня же, в белой зале отеля Индиана, состоится бал, в честь телефонируйте туда, и туда, что я заболел, объевшись в городской ратуше крабами. Осмелюсь выразить опасение, что хлопот будет больше от мнимой болезни. К вам немедленно приедет весь город выражать соболезнования. Кроме того, газетные хроникеры, они будут пытаться проникнуть даже через каминные трубы. — Вы правы, я еду. — Гарин позвонил. — В ванну. Приготовить вечернее платье, регалии и ордена. Некоторое время он ходил, вернее, бегал по ковру. — Еще что? — приемные несколько дам ожидают аудиенции. Не принимаю. Они ждут с полудня. Не желаю. Отказать. С ними слишком трудно бороться. Осмелись заметить эти дамы высшего общества. Три знаменитых писательницы, две кинозвезды, одна путешественница в автомобиле с мировым стажем и одна известная благотворительница. Хорошо. Просите. Все равно. Какую-нибудь. Гарин сел к столу. Налево радиоприемник, направо телефоны, прямо труба диктатора. Придвинув чистую четвертушку бумаги, обмакнул перо и вдруг задумался. Зоя, начал писать он по-русски твердым, крупным почерком. Друг мой, только вы одна в состоянии понять, какого я сыграл дурака. С Послышалось у него за спиной. Гарин резко всем телом повернулся в кресле. Секретарь уже ускользнул в боковую дверь. Посреди кабинета стояла дама в светло-зеленом. Она слабо вскрикнула, стискивая руки. На лице изобразилось именно то, что она стоит перед величайшим в истории человеком. Гарин секунду рассматривал ее, пожал плечами. — Раздевайтесь, — резко приказал он и повернулся в кресле, продолжая писать. Без четверти восемь Гарин поспешно подошел к столу. Он был во фраке, со звездами, регалиями и лентой поверх жилета. Раздавались резкие сигналы радиоприемника, всегда настроенного на волну станции Золотого острова. Гарин надел наушники. Голос Зои, явственный, но не живой, точно с другой планеты, повторял по-русски. «Гарин, мы погибли! Гарин, мы погибли! На острове Восстания! Большой гиперболоид захвачен! Янсен со мной!» если удастся, бежим на Аризоне». Голос прервался. Гарин стоял у стола, не снимая наушников. Личный секретарь с цилиндром и тростью Гарина ждал у дверей. И вот приемник снова начал подавать сигналы. Но другой уже голос, мужской, резкий, заговорил по-английски. «Трудящиеся всего мира, вам известны размеры и последствия паники, охватившие Соединенные Штаты». Дослушав до конца воззвание шельги, Гарин снял наушники. Не спеша, с кривой усмешкой, закурил сигару. Из ящика в стола вынул пачку 10-долларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом. Это было его последнее изобретение карманный гиперболоид. С Смахом бровей подозвал личного секретаря. Распорядитесь немедленно приготовить дорожную машину. У секретаря первый раз за все время поднялись веки, рыжие глаза колючие взглянули на Гарина. Но господин диктатор, молчать, немедленно передать начальнику войск, губернатору городу и гражданским властям, что с семи часов вводится военное положение, единственная мера пресечения беспорядка в городе — расстрел. Секретарь мгновенно исчез за дверью. Гарин подошел к тройному зеркалу. Он был в регалиях и звездах, бледный, похожий на восковую куклу из паноптикума. Он долго глядел на себя, и вдруг один глаз его сам собою насмешливо подмигнул. «Уноси ноги, Пьер Гарри! Уноси ноги поскорей!» — проговорил он самому себе шепотом. Часть 122. События на Золотом острове начались к вечеру 23 июня. Весь день бушевал океан. Грозовые тучи ползли с юга-запада. Трещало небо от огненных зигзагов. Водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров. В конце дня гроза ушла, молнии полыхали далеко за краем океана, но ветер с неослабеваемой силой клонил к земле деревья, гнул стрелы высоких фонарей, Рывал проволоки, уносил бесформенными полотнищами крыши с бараков и выл и свистал по всему острову с такой сатанинской зловой, что все живое попряталось по домам. В гавани скрипели корабли на причалах. Несколько барок было сорвано с якорных цепей и унесено в океан. Как поплавок, одна в небольшой гавани против дворца прыгала на волнах Аризона. Население острова сильно уменьшилось за последнее время. Работы в шахте были приостановлены. Грандиозные постройки мадам Ламоль еще не начинались. Из шести тысяч рабочих осталось около пятисот. Остальные покинули остров, нагруженные золотом. Опустевшие бараки рабочего поселка, лунопарк, публичные дома сносили. Землю выравнивали под будущую стройку. Гвардейцам окончательно нечего было делать на этом мирном клочке земли. Прошло то время, когда желто-белые, как сторожевые псы, торчали с винтовками на скалах, шагали вдоль проволок, многозначительно пощелкивая затворами. Гвардейцы начали спиваться. Тосковали по большим городам, шикарным ресторанам, веселым женщинам. Просились в отпуск, грозили бунтом. но было строгое распоряжение Гарина, ни отпусков, ни увольнений. Гвардейские казармы были под постоянным прицелом ствола большого гиперболоида. В казармах шла отчаянная игра, Расплачивались семенными записками, так как золото, лежавшее штабелями около казарм, надоело всем хуже горькой редьки. Играли на любовниц, на оружие, на обкуренные трубки, на бутылки старого коньяку, Ирина раз-два по морде. К вечеру обычно вся казарма напивалась в дребезги. Генерал Суботин едва уже мог поддерживать не то что дисциплину, какое там, просто приличие. «Господа офицеры, стыдно!» — гремел ежевечерний голос генерала Суботина в офицерской столовой. «Опустились, господа офицеры! На полу наблебано Воздух как в бардакес, В кальсонах изволите щеголять!» «Штаны проигрались!» «Удручен, что имею несчастье командовать бандой сволочейс!» Никакие меры воздействия не помогали. Но никогда еще не было такого пьянства, как в день шторма 23 июня. Завывающий ветер вогнал гвардейцев в дикую тоску, навеял давние воспоминания, заныли старые раны. Подиная пыль била дождем в окно. Ураганным огнем ухала и ахала небесная артиллерия. Дрожали стены, звенели стаканы на столах. Гвардейцы за длинными столами, положив на них локти, подпирая удалые головы, нечесанные, немытые, пели вражескую песню «Эх, яблочко, куды котишься». И песня эта черт знает, из какой далекой жизни, завезенная на затерянный среди волн островок, казалось, щепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Субботин, охрип воздействуя, послал всех к чертям свинячьим, напился сам. Разведка Ревкома в лице Ивана Гусева донесла о тяжелом положении противника в казармах. В седьмом часу вечера Шельга с пятью рослыми шахтерами подошел к гаупвахте перед казармами и начал ругаться с двумя подвыпившими часовыми, стоявшими у винтовок в козлах. Увлеченные русскими оборотами речи, часовые утратили бдительность, внезапно были сбиты с ног, обезоружены и связаны. Шельга владел сотней винтовок. Их сейчас же роздали рабочим, подходившим от фонаря к фонарю, прячась за деревьями и кустами, ползя через лужайки. Сто человек ворвались в казармы, начался чудовищный переполох, Гвардейцы встретили наступающих бутылками и табуретами, отступили, организовались и открыли револьверный огонь. На лестницах, коридорах, в дуртуарах шел бой. Трезвые и пьяные дрались в рукопашную. Из разбитых окон вырывались дикие вопли. Нападавших было мало, один на пятерых, но они молотили как цепами мозольными кулачищами изнеженных желто-белых. Подбегали подкрепления. Гвардейцы начали выкидываться из окошек. В нескольких местах вспыхнул пожар. Казармы заволокло дымом. Часть 123. Янсен бежал по пустынным неосвещенным комнатам дворца. С грохотом и шипением обрушивался прибой на веранду. Свистал ветер, потрясая оконные рамы. Янсен звал мадам Ламоль. прислушиваясь в ужасающей тревоге. Он побежал вниз, наполовину Гарина, летел саженными прыжками по лестницам. Внизу слышны были выстрелы, отдельные крики. Он выглянул во внутренний сад. Пусто, не души. На противоположной стороне подарка и затянуло плющом. Снаружи ломились ворота. Как можно было так крепко спать, что только пуля, разбившая оконное стекло, разбудила Янсена. Мадам Ламоль бежала, может быть, убита. Он отворил какую-то дверь наугад. Вошел. Четыре голубоватых шара и пятый, висящие под мозаичным потолком, освещали столы, уставленные приборами, мраморные доски с измерителями, лакированные ящики и шкафчики с катодными лампами, провода динамо, письменный стол, заваленный чертежами. Это был кабинет Гарина. На ковре валялся скомканный платочек. Янсен схватил его. Он пах духами мадам Ламоль. Тогда он вспомнил, что из кабинета есть подземный ход к лифту большого гиберболоида, и где-то здесь должна быть потайная дверь. Мадам Ламоль, конечно, при первых же выстрелах кинулась на башню. Как было не догадаться. Он оглядывался, ища эту дверцу, но вот послышался звон разбиваемых стекол, топот ног, За стеной начали перекликаться торопливые голоса. Во дворец ворвались. «Так что же медлит мадам Ламоль?» Он подскочил к двухстворчатой резной двери и закрыл ее на ключ. Вынул револьвер. Казалось, весь дворец наполнился шагами, голосами, криками. «Янсен!» Перед ним стояла мадам Ламоль. Ее побледневшие губы зашевелились, но он не слышал, что она сказала. Он глядел на нее, тяжело дыша. Мы погибли, Янсен, мы погибли, повторила она. На ней было черное платье, руки узкие и стиснутые, прижаты к груди. Глаза взволнованные, как синяя буря. Мадам Ламоль сказала, лифт большого гиперболоида не действует. Лифт поднят на самый верх. На башне кто-то сидит. Они забрались снаружи, по перекладинам. Я уверена, что это мальчишка Гусев. Хрустнув пальцами, она глядела на резную дверь. Брови ее сдвигались. За дверью бешено протопали десятки ног. Раздался дикий вопль, возня, торопливые выстрелы. Мадам Ламоль стремительно села к столу, включила рубильник, мягко завыла динамо. Лилова засветились грушевидные лампы. Застучал ключ, посылая сигналы. — Гарин, мы погибли! Гарин, мы погибли! — заговорила она, нагнувшись над сеткой микрофона. Через минуту резная дверь затрещала под ударами кулаков и ног. — Отворите дверь! Отворяй! — раздались голоса. Мадам Ламоль схватила Янсена за руку, потащила к стене и ногой нажала на завиток резного украшения у самого пола. Штофная панель между двух полуколонок неслышно упала в глубину. Мадам Ламоль и Янсен проскользнули через потайное отверстие в подземный ход. Панель встала на прежнее место. После грозы особенно ярко мерцали и горели звезды над взволнованным океаном. Ветер валил с ног, высоко взлетал прибой. Грохотали камни, сквозь шум океана слышны были выстрелы. Мадам Ламоли и Янсен бежали, прячась за кустами и скалами, к северной бухте, где всегда стоял моторный катерок. Направо черной стеной поднимался дворец, налево волны, светящиеся гривны пены и далеко огоньки танцующей Аризоны. Позади решетчатым силуэтом, уходящим в небо, рисовалась башня большого гиперболоида. На самом верху ее был свет. Смотрите, откинувшись на берегу и махнув рукой в сторону башни, крикнула мадам Ламоль. «Там свет! Это смерть!» Она спустилась по крутому откосу к бухте, закрытой от волн. Здесь у лестницы, ведущей на веранду дворца, у небольших бонов болтался катерок. Она прыгнула в него, перебежала на корму и трясущимися руками включила стартер. «Скорее! Скорее, Янсен!» Катерок был ошвартован на цепи. Засунув в кольцо ствол револьвера, Янсен ломал замок. Наверху, на веранде, со звоном распахнулись двери, появились вооруженные люди. Янсен бросил револьвер и захватил цепь у корня. Мускулы его затрещали, шея вздулась, лопнул крючок на вороте куртки. Внезапно застрелял включенный мотор. Люди на террасе побежали вниз по лестнице, размахивая оружием, крича «стой, стой». Последним усилием Янсен вырвал цепь, далеко отпихнул пыхтящий катер на волны и на четвереньках побежал вдоль борта к рулю. Описав крутую дугу, катер полетел к узкому выходу из бухты. В догонку сверкнули выстрелы. — Трап, черти соленые! — заорал Янсен на катере, пляшущем под бортом Аризоны. — Где старший помощник? Спит! Повешу! — Здесь, здесь, капитан! Есть, капитан! — «Руби канаты! Включай моторы! Полный газ! Туши огни! Есть, есть, капитан!» Мадам Ламоль первая поднялась по штормовому трапу. Перегнувшись через борт, она увидела, что Янсен силится встать и падает как-то на бок и судорожно ловит брошенный конец. Волна покрыла его вместе с катером и снова вынырнула его отплёбывающееся лицо искаженная гримасой боли. «Янсен, что с вами? Я ранен!» Четыре матроса спрыгнули в катерок, подхватили Янсена, подняли на борт. На палубе он упал, держась за бок, потерял сознание. Его отнесли в каюту. Полным ходом, разрезая волны, зарываясь в водяные пропасти, Аризона уходила от острова, командовал старший помощник. Мадам Ламоль стояла рядом с ним на мостике, вцепившись в перила. С нее лила вода, платье облепило ее. Она глядела, как разгорается зарево, горели казармы, и черный дым, проверченный огненными спиралями, застилает остров. Но ну вот, она, видимо, что-то заметила, схватила командира за рукав. «Поверните-ка на юго-запад». «Здесь риф и мадам». «Молчать! Не ваше дело! Проходите, имея остров, на левом борту!» Она побежала к решетчатой башенке гиперболоида. Перена воды, летя от носа по палубе, покрыла мадам Ламоль, сбила с ног. Матрос подхватил ее мокрую и взбесившуюся от злости. Она вырвалась, вскарабкалась на башенку. На острове, высоко над дымом пожара, сверкала ослепительная звезда. Это работал большой гиперболоид, нащупывая горизону. Мадам Ламоль решила драться, все равно никаким ходом не уйти от луча, хватающего с башни на много миль. Луч сначала метался по звездам, по горизонту, описывая в несколько секунд круг в 400 километров. Но теперь он упорно нащупывал западный сектор океана, бежал по гребням волн и след его обозначался густыми клубами пара. Аризона шла полным ходом в семи милях вдоль острова, зарываясь до матч, в шипящую воду, взлетала с корлупкой на волну и тогда с кормовой башенки мадам Ламоль била ответным лучом по острову. Уже запылали на нем кое-где деревянные постройки. Снопы искр возносились высоко, будто раздуваемые гигантскими мехами, зарево бросало отблески на весь черный, взволнованный океан. И вот, когда Аризона поднялась на гребень, с острова увидели силуэт яхты, и жгуче белая игла заплясала вокруг нее, ударяя сверху вниз зигзагами, и удары совсем близко, сближаясь, падали то перед кормой, то перед носом. Зои казалось, что ослепительная звезда колет ей прямо в глаза, и она сама старалась уткнуться стволом аппарата в эту звезду на далекой башне. Бешено гудели винты Аризоны, корма обнажилась, и судно начало уже клониться носом, соскальзывая с волны. В это время луч, нащупав прицел, взвился, затрепетал, точно примериваясь и, не колеблясь, стал падать на профиль яхты. Зоя закрыла глаза. Должно быть, у всех, кто на борту был свидетелем этой дуэли, остановилось сердце. Когда Зоя открыла глаза, перед ней была стена воды, пропасть, куда соскользнула Аризона. «Это еще не смерть», — подумала Зоя. Сняла руки с аппарата, и руки ее без сил повисли. Когда снова начался подъем на волну, стало понятно, почему миновалась смерть. Огромные тучи дыма покрывали весь остров и башню. Должно быть, взорвались нефтяные цистерны. За дымовой завесой Аризона могла спокойно уходить. Зоя не знала, удалось ли ей сбить большой гиперболоид, или только за дымом не стало видно звезды. Но не все ли теперь равно? Она с трудом спустилась с башенки. Придерживаясь за снасть, пробралась в каюту, где за синими занавесками тяжело дышал Янсен. Повалилась в кресло, зажгла восковую спичку. Закурила. Аризона уходила на северо-запад. Ветер ослаб, но океан все еще был неспокоен. По многу раз в день яхта посылала условные сигналы, пытаясь связаться с Гариным, и в сотни тысяч радиоприемников по всему свету раздавался голос Зои. «Что делать? Куда идти? Мы на такой-то широте и долготе. Ждем приказаний». Океанские пароходы, перехватывая это радио,